Глава 15. В воздухе пахло дождем, влажным камнем и плодородной землей. Вдали серые облака стелились по холмам, как грязные шлейф платья. Ниф успела пройти не более пяти шагов по лужайке вудвил холла прежде чем заметила что-то неладное. Мрачность. Дело не только в погоде, хотя для приема в саду этот день просто ужасен. Все бездельничали на траве с видом скоки и растерянности. Ниф никогда не бывала на приемах в саду, но Синклер нарисовал ей достаточно яркую картину. Гости должны играть в бадминтон на поле или сгрудиться вокруг столов, играть в карты и смеяться, прикрываясь веерами и руками в перчатках, или глупо напиваться пуншем. Но лужайка была пуста. Ни столов, ни игр, ни пунша, ни слуг. Только толпа аристократов, ожидающих, что вот-вот что-то произойдет. «Как странно», — подумала девушка. Окинув взглядом дом, она заметила, что Джек стоит на веранде с мрачным выражением лица, а отец Розы явно бронит его. Он обвиняюще ткнул пальцем в принца-регента, а затем в гостей несостоявшегося приема что Ниф восприняла, как знак идти дальше. Она пробралась сквозь толпу, надеясь увидеть знакомое лицо. Люди роптали, когда она проходила мимо. Казалось, ее платье снова привлекает внимание. Юбки медленно развивались вокруг нее, даже когда она стояла на месте, словно подхваченные вялым течением реки. Она сшила их много лет назад, в порыве разочарования». Несколько дней ушло на создание кружевного узора и еще больше на вышивку всех бабушкиных увещеваний не спешить. Теоретически его чары и крой должны были олицетворять само терпение. На практике же она чувствовала себя так, словно шла сквозь сон. Ниф допускала, что ее сосредоточенность на замедлении могла привести к каким-то непредвиденным последствиям. Сегодня это ее вполне устраивало. Прошлой ночью она совсем не спала и закончила работу над новым сюртуком кита для этого мероприятия, как раз когда рассвет заглянул в окно ее спальни. Из-за боли в теле и песка в глазах она чувствовала себя полусонной. Наконец Ниф наткнулась на своих друзей под сенью дуба. «Друзей? Когда это успело случиться?» Это слово согрело ее изнутри. Роза сидела на качелях, прикрепленных к толстой ветке, и болтала ногами. Мириам подталкивала ее, изредка поглядывая на канаты, которые стонали под весом инфанты. Кит и Синклер прислонились к столу, углубившись в беседу. Кит выглядел более спокойным, чем она видела его за последние несколько дней. Чары, которые она вплела в его сюртук, произвели на ткань нужный эффект. Она блестела, как пластинчатая броня. От одного взгляда на принца Нев чувствовала себя немного смелее. Прошлой ночью она собрала вокруг себя, как щит, воспоминания о храбрости, прыжок со скалы в океан, первые шаги по авлийской земле, слова, сказанные Киту напрямую, о том, что он обидел ее за две прошедшие недели. Только когда принц встретился с ней взглядом, она поняла, что смотрела на него. Кит приподнял бровь, как бы говоря, «Ну?». С ее желудком творились очень странные вещи. Возможно, ей следовало выбрать другое платье, хотя бы для того, чтобы не терять голову. Покраснев, она сделала реверанс. «Здравствуйте, Ваше Высочество, мисс Локалье, Синклер». «Наконец-то вы здесь», — тепло сказал Синклер, приподняв шляпу. «Вам нравится самая оживленная вечеринка сезона?» «Можно сказать и так», — сказала Ниф, «Что происходит?» «Уволился последний работник», — безразлично ответила Роза. «Признаюсь, я испытываю облегчение. Мой отец слишком занят тем, что кричит на принца-регента, чтобы виться вокруг меня». «Что? Но...» «Из персонала остались только овлейцы». Вчера вечером София забеспокоилась, что они переутомились и расстроились, взяв на себя все обязанности махлийских слуг, которые уже уехали. В результате дворяне оказались в полной растерянности. Ниф не знала, смеяться ей или плакать. Теперь не хватало разве что того, чтобы небеса разверзлись, и тогда в колонке сплетен этот прием будет описан как худший в сезоне. Катастрофа! Яркие дневные платья, заляпанные грязью, шелковые туфельки, промокшие насквозь, с таким трудом завитые локоны, вымокшие и испорченные. Ниф содрогнулась при одной мысли о мокром шелке. «Мы как раз собирались принести набор для крокета», — сказал Синклер. «Не хотите присоединиться к нам?» Роза сжала пальцами виски и глубоко вздохнула. «Ах, боже, так ты говорил серьезно? «Слишком тоскливо сидеть и ничего не делать», — сукоризной заметила Мириам. Мысль о том, что придется еще больше напрягаться, тяготила, но другой вариант — не делать вообще ничего — гораздо хуже. «Будет весело», — отозвалась Ниф. Вместе они прошли по лужайке. Вдалеке, за тонкой завесой тумана, девушка разглядела смутные очертания сарая. Над головой продолжали сгущаться тучи. Синклер рассмеялся, когда порыв ветра едва не сорвал с него шляпу. «Думаете, вы сможете что-нибудь с этим сделать, принцесса?» «Зачем мне изменять совершенство?» — невозмутимо спросила Роза. Мириам опустилась на ступеньку рядом с Нив и взяла ее за руку. Ее лицо словно светилось от прохладного воздуха, а локоны от влажности превратились в ореол вокруг нее. «Мне кажется, что я не видела тебя с тех пор, как мы приехали. Сегодня ты выглядишь как мечта». «Спасибо», — Ниф просияла. «Как ты поживаешь?» «Довольно неплохо, я полагаю», — Мириам вздохнула. «Хотя должна сказать, я чувствую себя здесь не в своей тарелке, а бузой, если честно». Кто может считать тебя обузой? Мириам дернула плечом. Никто никогда не говорил об этом, но это чувство никогда не проходило. В Кастилии решение Розы держаться рядом со мной не позволило ей завязать отношения, которые могли бы облегчить ее жизнь при дворе. Я не могу позволить себе снова встать на ее пути здесь. Любой щел бы за счастье проводить с тобой время. Ниф накрыла ее руку ладонью и чуть сжала. «Кроме того, я бы сказала, что король куда больше, чем ты, препятствует тому, чтобы инфанта Роза сумела завести здесь друзей. Видела его за ужином вчера». Мирям фыркнула. «Да уж». «И все же», — продолжала Ниф, «я понимаю, что ты чувствуешь, когда говоришь, что не хочешь мешать». Впереди них по траве шли рука об руку Кит и Роза. Ниф охватила ревность. «Как глупо!» — ругала она себя. Она всегда знала о его положении и о своем собственном. Мириам не ответила. Она наблюдала за парочкой со странным тоскливым блеском в глазах. Натолкнувшись взглядами с Ниф, она поспешно опустила глаза. В пятером они остановились перед сараем. Вокруг буйно разрослись сорняки, а на покрытой плесенью двери висел ржавый замок. Казалось, его не отпирали полвека. Синклер погремел замком и с лукавой улыбкой посмотрел на Розу. «Возможно, ваше высочество, вам придется сбить эту штуку молнией». Кит поднял с земли камень и ударил им по замку. Тот упал на землю, осыпавшись ржавчиной и затвердевшей грязью. «Что ж», — сказал Синклер, — «так тоже хорошо». Роза хмыкнула. «Конечно, меньше риск пожара». «И больше стиля», — согласилась Мириам. Кит распахнул двери. Внутри на полу лежала коллекция давно заброшенных инструментов, а также старая подставка для крокета с клюшками. Ручка каждой из них была украшена цветной полосой. Принц вытащил ее и отошел, чтобы остальные могли выбрать цвет. Роза с вожделением схватила черный, Ниф с удовольствием выбрала розовую. Красивые вещи, какими бы маленькими они ни были, никогда не переставали радовать ее. В то время как Синклер начал вбивать железные обручи в землю, Нив взяла в руки клюшку. Девушка взмахнула ею по широкой дуге, проверяя вес. «Осторожно!» — предупредил Кит. «Этой штукой можно навредить». «Тогда, похоже, это тебе следует быть осторожным», — поддразнила она. «Это угроза?» В тон ей уточнил принц. Ее желудок скрутило в очередной злой узел. У нее не нашлось подходящего ответа на этот вопрос. К счастью, от раздумий ее избавило появление из тумана какой-то фигуры. Полы плаща развивались на ветру, словно темное знамя над шелестящей травой. «Кто это?» — спросила Ниф. Синклер прикрыл глаза ладонью, гримасничая. «Да, как-то неловко». Через несколько мгновений в поле зрения появился Джек. Ветер растрепал его волосы, а походка казалась нехарактерной, почти неровной. Он даже улыбнулся им, и это произвело на Ниф впечатление, словно она стала свидетелем какого-то редкого космологического события. Роза и Мириам тут же присели в реверансе. Ниф немного запоздала, вспомнила о своих манерах, чуть слышно пробормотав «Ваше Высочество». «Нет нужды в таких формальностях», — сказал Джек. «Могу я присоединиться к вашей игре?» Кит уставился на брата так, словно тот говорил на другом языке. Впервые в жизни он, казалось, совершенно лишился дара речи. Синклер, однако, нашел в себе достаточно сил, чтобы ответить. Он похлопал Джека по плечу, немного чересчур для дружелюбного жеста. «Конечно, Джеки, бери клюшку!» После этого каждый из них сделал свой первый выпад. Совершенно ничем не примечательный раунд, если не считать того, что Ниф чуть не сломала себе кость на лодыжке из-за неточного удара. Роза вообще воздержалась от усилий. Ее мяч лениво проплыл по воздуху и упал на землю не более, чем в нескольких ярдах от них. Но когда Джек ударил свой мяч а мяч Кита и отправил оба в полет далеко за пределы поля, воздух стал хрупким. Задыхаясь от ярости, Кит набросился на брата. «Что ты делаешь?» «Я играю в игру. Вижу, ты по-прежнему ужасный спортсмен». «Я не об этом», — медленно ответил Кит. «Что ты здесь делаешь? Разве ты не должен развлекать или, вернее, ублажать гостей? Или, может, в первую очередь стоило заняться персоналом?» При этом раздражение прорвалось сквозь непривычную вялость Джека, но вместо того, чтобы ответить ему, он обратился к Розе. «Что скажете, инфанта Роза? Вы достаточно насмотрелись на проблемы Аваленда, чтобы судить о них? Я хотел бы узнать ваше мнение». Роза, которая вежливо делала вид, что не подслушивает, смотрела на них с озабоченным выражением лица. Она опиралась на свою клюшку. «Вы действительно хотите знать мое мнение, сэр?» «Да, конечно». «Мне кажется, что вы находитесь в осаде и занимаете невыгодную оборонительную позицию. Если вы дадите махлейцам то, о чем они просят, вы покончите с самым худшим». Джек смотрел с горькой иронией. «А когда мой двор выступит против меня из-за того, что я занял такую слабую позицию и оскорбил наследие любимого отца...» Или когда рабочий класс восстанет против меня, потому что я отношусь к махлийцам, как к равным им. Что тогда? Если вас сменят, новый регент, скорее всего, применит против них силу, чтобы умиротворить ваших противников, которые отдали власть в их руки. Это только ухудшит ситуацию и, возможно, спровоцирует всеобщее восстание. Такая ошибка в руководстве сгладит путь к вашему восстановлению в положении. «Как только ваш отец скончается, в самом худшем случае я попрошу об одолжении моего отца или вашу хорошенькую жену». Принцесса сделала паузу. «Разумеется, это лишь мое скромное мнение, ваше высочество». «Вот и все», — сказал Джек. «Ей-богу, она решила все мои проблемы за считанные секунды». Роза недовольно сузила глаза, явно понимая, что он издевается над ней. Пробормотав под нос что-то по-кастильски, она ударила по мячу, отправив его в полет в сторону массивного железного столба. Как только инфанта удалилась и уже не могла слышать, кит накинулся на Джека. «Ты что, пьян?» «Это была очень долгая пара недель», — язвительно ответил Джек почему бы мне не повеселиться на своих собственных землях? Матушка наверняка одобрила бы пьянку по случаю торжественного открытия ее дома». «Ты выставляешь себя полным дураком», – прошипел Кит. «Вот-вот все рухнет и похоронит тебя под собой». Джек долго смотрел на брата мутными глазами. Затем он рассмеялся так сильно, что по его щеке потекла слеза. «О, как это роскошно!» «О нет!» Ниф отступила на несколько шагов. Она уже достаточно насмотрелась на их ссоры, чтобы понять, добром это не кончится. Кит отшатнулся, но скрыл свою обиду, нахмурившись. «Мать, стыдилась бы того, во что ты превратился! Ты говоришь о семье так, словно она много для тебя значит, но больше заботишься о нашем ядовитом наследии, чем о членах семьи, которых оставил. И еще меньше думаешь о своих подданных!» «Мама, стыдилась бы меня!» Джек наклонил голову. «О чем ты вообще говоришь?» Гнев Кита угас, сменившись неуверенностью. «Если ты полагаешь, что матушка потратила бы хоть одну мысль на нынешнюю ситуацию, кроме того, какие платья она могла бы надеть или какие из ее аппетитов можно было бы удовлетворить, ты крепко заблуждаешься!» Джек горько улыбнулся. «Но, полагаю, это имеет смысл. Ты всегда был ее маленьким любимцем». Ниф втянула воздух, даже ветер перестал шуметь. До сих пор они наблюдали непокорное биение волн Кита а неподвижный берег Джека. Она ни разу не видела, чтобы Джек отбросил холодную безликость своих ролей, будь то принц или заместитель родителей. Она никогда не видела, чтобы Джек погряз в таких смертных вещах, как мелочность или обида. Кто-то должен был вмешаться, пока все это не стало совсем ужасным. Но Роза и Мириам тихонько улизнули, а Синклер настойчиво манил ниф к себе. Она почувствовала, что намертво прикована к месту. Глаза Кита потемнели, предупреждение. «Джек!» «Не знаю, что на тебя нашло, притворяться, будто у тебя есть понятие о долге», — Джек усмехнулся. «Как будто для тебя это что-то значило. В тебе никогда не было и унции отцовской дисциплины и достоинства». «Конечно, то ли дело у тебя», — Кит задрожал от едва сдерживаемой ярости. «Я как будто смотрю на него сейчас. Ты пытаешься скрыть, но я вижу, что его характер заключен в твоей оболочке». Выражение лица Джека стало опасным. Ниф задохнулась, увидев, как из земли поднимаются растения. Со стороны Кита вокруг его ног запутались тернии, возвышаясь как стена, и каждый из злобных острых шипов был направлен на Джека со злым умыслом. Со стороны Джека вокруг выросли кусты ужасной зазубренной формы. Они цвели тяжелыми кровавыми плодами. Сам их цвет кричал о яде. Ниф отступила в сторону, когда шип пронзил подол ее юбки. «А, ваше высочество, они не слышали ее. Если хочешь все-таки уберечь себя, тихо сказал Джек, прикуси-ка язык. Что, хочешь меня ударить? Кит расправил плечи. Давай, сделай это. «Вряд ли это что-то изменит. Ведь я не могу выбить из тебя благодарность. Последние несколько лет я все устраивал идеально. Все, что от тебя требуется, вести себя прилично, но ты настолько эгоистичен и испорчен, что не можешь справиться даже с этим. Ты разваливаешься на части при малейшей провокации, избегаешь, как только возникают трудности, как это делала мать. «Что вы мне оба сделали хорошего?» Джек отбросил клюшку, уголок его губ дрогнул, прежде чем он взял себя в руки, снова став внушительным, непроницаемым мрамором. «Ты взял самое худшее от обоих наших родителей, Кит! С самого рождения ты только и делаешь, что создаешь проблемы, которые мне приходится решать!» Под ними загрохотала земля, на Джека набросилась терновая лоза, шипы которой были похожи на когти. Джек даже не вздрогнул. Он сжал кулак, и лаза засохла, а ее листья опали на глазах. Братья уставились друг на друга, все их доспехи были сняты. По лицу Джека проскользнуло странное выражение. Не говоря ни слова, он повернулся и пошел прочь. Синклер поспешно подошел к Киту и положил руку ему на плечо. «Кит, ты в порядке?» «Не надо!» Кит стряхнул его руку. Он дышал коротко, отрывисто, «Не трогай меня, мать твою!» Синклер не успел ничего ответить, как принц бросился прочь. Вслед за ним буйным цветом расцвели смертоносные растения. Сумах, послен, волчий аконит. Они вырывались из земли, чтобы так же быстро задушить друг друга. «Кит!» Синклер прижал кулак к губам. Когда рука безвольно опала, его лицо стало осунувшимся и бледным. «Черт подери!» Ниф поспешила к Синклеру. «Что это было?» «Не знаю», — тихо ответил он. «Я никогда не видел, чтобы Джек так себя вел». «Может, нам стоит пойти за Китом?» «Да, наверное», — сказал он. Его голос был хриплым и далеким. «В последний раз он был таким... Я не знаю. Я не знаю, что он будет делать». В его голосе звучал страх, такой же, как когда магия Кита набросилась на него в парке. Что ты имеешь в виду? Синклер провел ладонью по лицу. Он не виноват, но когда он так себя ведет, его магия может быть опасна для него самого и для других. Может, я трус, но я не могу противостоять ему. Жизнь научила меня быть более эгоистичным. Чувство тревоги охватило ниф. Тогда я пойду. Кто-то должен убедиться, что с ним все в порядке. Нет, нужно привести Джека. Не думаю, что Джек в том состоянии, чтобы справиться. Когда Нив проносилась мимо него, Синклер поймал ее за локоть. Девушка попыталась вырваться из его хватки, но он держал ее крепко. Так, погоди-ка. Я понимаю, что ты волнуешься, но, возможно, нам стоит все обдумать. Во-первых, ты выглядишь так, будто собираешься упасть в обморок. Ты бледна, как смерть. Я в порядке. Я еще не закончил. Юноша строго посмотрел на Ниф, тяжело вздохнув. Послушай, во-вторых, не хотел поднимать эту тему, но не вижу другого выхода. Я люблю Кита. Ты моя хорошая подруга, так что я не стану делать вид, что ничего не происходит. Я не идиот. Ниф уставилась на него. Дыхание застыло в горле. Возникло отчетливое ощущение падения в бездну. Я. Прошу прощения. Ну же, Ниф! Синклер выглядел измученным, он подался ближе, так что между ними почти не осталось места, взял ее за плечи и понизил голос, словно они заговорщики. «Ты меня недооцениваешь. Каждый раз, когда вы двое смотрите друг другу в глаза, я словно наблюдаю, как разыгрывается целая опера. Если я заметил, то через какое-то время заметят и другие. Не искушай судьбу!» Столько чувств разом пронзили ее, унижение, страх, гнев, печаль. Ниф не могла разобраться в этой мешанине. Она не в состоянии смириться с тем, что Синклер вырвал ее сердце и бросил, еще бьющееся, к ее ногам. Единственное, что сейчас имело значение, убедиться, что Кит цел и невредим. «Тогда помоги мне, Синклер. Если мы пойдем вдвоем, это будет выглядеть не так уж плохо. Ты ведь рискнешь?» «Я не могу». «Я справлюсь». Девушка твердо встретила его взгляд. «Я не боюсь его». Над головой прогремел гром, начинался ливень. Черт! пробормотал Синклер, скинул сюртук и набросил Ниф на плечи. «Хорошо, я дойду с тобой до опушки леса. Все зашли внутрь, но ведь везде окна, так что просто будь осторожна и не возвращайтесь вместе ради всего святого». Она запахнула сюртуку горла. «Спасибо, Синклер». Мужчина кивнул, и когда Нив приняла, возможно, худшее решение в своей жизни, он был рядом. Небо казалось зловещим. Темные тучи закрывали солнце. Дождь лил мощными струями, и мокрые волосы липли к голове. Через несколько минут вода пропитает и сюртук Синклера, и ее платье. Пальцы девушки уже онемели и побелели от холода. Нет, сейчас она не могла позволить себе обострение недуга. За территорией вудвил холла простирались дикие и неухоженные заросли. Путь к ним пролегал через поле бледной лаванды, трепетавшей под порывами ветра. Нив приподняла юбки и пошла по мокрой траве, вдыхая сладковатый аромат лаванды и петрихора. Сапожки Ниф все глубже погружались в грязь, но, наконец, она подошла к старым кованым воротам. Засов проржавел и сердито застонал, когда девушка попыталась открыть его. Ниф навалилась на дверь всем весом и пожалела об этом, когда бедро запульсировало в знак протеста. Видимо, придется перелезать. Ниф вздохнула и подтянулась, пытаясь найти опору в завитках решетки. Распухшие суставы пальцев протестующие застонали, и ей потребовались почти все силы, чтобы преодолеть препятствия. Заостренные вензеля решетки вонзились ей под ребра и вырвали клочки из одежды. Когда девушка перевалилась на другую сторону, на платье остались пятна ржавчины. Приземляясь, она забрызгала себя грязью. Не поднялась и вгляделась во мрак. Когда-то, возможно, здесь был сад, но теперь все заросло и пришло в запустение. На грядках буйно цвел фиолетовый клевер, а жадная мята забрала себе половину участка. Адуванчики решительно пробивались сквозь трещины в ступеньках. Каким великолепным это место было, когда кто-то заботился о нем, и все же это запустение казалось прекрасным темная земля, благоухающая и живая, упрямые свои нравные заросли. Когда Ниф осторожно переступала через сорняки, зеленые ветви цеплялись за подол ее платья и обвивались вокруг лодыжек. Лоза обвелась вокруг ее запястья. Казалось, они пытались удержать Нив, но она без усилий высвободилась. Кит явно не хотел, чтобы она появилась здесь. Девушка ощущала это почти физически, даже без заметного золота, проступающего в жилках листьев и лепестков. От усталости у Нив плыла перед глазами, она дрожала от холода, но ей не хотелось оставлять принца наедине с его страданиями. Кит позвала она, но ветер поглотил ее голос. Девушка прошла под яблонями и через грядки с гниющими овощами. Наконец, когда деревья поредели, она заметила кита, омываемого серебристой дождевой водой. Он сидел, скорчившись на земле. Его сюртук и шейный платок лежали в грязи рядом с ним, а рубашка просвечивала от сырости. Он выглядел очень хрупким. «Кит!» Ниф поспешила к нему по грязи. Он не поднимал глаз. «Уходи». Девушка неуверенно подошла ближе. «Я знаю, ты, возможно, не хочешь меня видеть, но я...» Принц повернулся к ней. Мокрые волосы липли к лицу с точёными чертами. Сквозь хлеставший дождь Ниф видела, что его глаза горят ярким золотым огнем. «Я сказал, уходи!» Из-под земли полезли шипы, образуя вокруг него идеальный круг. Нив вскрикнула и попятилась, по счастливой случайности ей удалось удержаться на ногах. Не успела она ничего сообразить, как лианы кустарника обвелись вокруг кита, заключив его в заросли. Ветви были усыпаны белыми цветами и красными ягодами, а на каждом нежном лепестке, словно капельки божественной крови, застыла вода. Пульс Нив участился настолько, что она почувствовала его в запястьях и кончиках каждого пальца. Никогда прежде она не видела подобную магию, настолько мощную, что можно было поверить, будто пресветлые все еще ходят среди них. Потрясающий и ужасно одновременно. Кит затаился среди шипов и диких роз, как семечка в своей скорлупе. Его плечи вздрагивали, и когда он посмотрел на Нив, та увидела, что он находится сразу в двух местах, здесь и не здесь. Это привело Ниф в чувство, перед ней не бог и не принц, он похож на испуганного ребенка. Лианы плотно обхватили его и впились в кожу. Кровь, золотистая, как солнечный свет, пропитала рубашку. «Впусти меня!» — сказала она, пытаясь придать своему тону суровость. «Сейчас же!» Он ничего не ответил. Ниф уже подумывала перелезть через забор и принести садовые ножницы из заброшенного сарая. Она промокла насквозь и дрожала от страха и холода, но не собиралась бросать кита здесь. «Я никуда не уйду, и, должна сказать, я могу быть весьма настойчива!» Казалось, он едва узнавал ее, Его глаза сверкали, как огоньки в темном лесу. «Не могу!» «Что значит не можешь?» «Не могу это контролировать!» Шипы зашелестели вокруг него, и одна лоза хлестнула нив. Она оступилась, тоненько вскрикнула и упала. Грязь обдала ее, удар отдался в плечах. Эмоции всегда управляли ее магией, доступ к ней был лишь вопросом чувств. Но это никогда не причиняло ей такой боли. Даже когда она грустила или злилась, магия освещала ее изнутри. Она ощущалась, как свет, распускалась в ней, словно лепестки под дождем. Магия кита была подобна зверю. Если убрать все эти колючки, он не так уж плох. Ниф уже давно поняла эту истину. Гнев и агрессия кита, меч и щит в руках его страха. «Пожалуйста, кит!» Она приподнялась, присела вне пределов досягаемости его колючек. «Поговори со мной!» «Зачем?» «Это не важно!» прохрипел он. Еще одна лоза вырвалась из-под земли и злобно обвелась вокруг его руки. Он прижался лбом к коленям. «Я только и делаю, что разрушаю жизни!» Еще как важно, Нифу прямо стиснула зубы. То, что сказал твой брат, жестоко, но это не значит, что ты должен наказывать себя и всех отталкивать. Он молчал. Ты не должен переносить это в одиночку, настаивала девушка. Пожалуйста. Медленно слой за слоем лианы отпадали, броня разрушалась глаза принца снова стали янтарными по прежнему оставаясь самыми яркими из всех которые девушка когда либо видела впервые с тех пор как он убежал принц посмотрел на нее по настоящему посмотрел в его глазах зажглось узнавание ты кит как только она встала на нее навалилась усталость превосходящая все что она когда либо знала глаза время от времени застилала чернота Ниф решила, что все-таки не стоило снова проводить ночь без сна. Все будет хорошо. Губы Кита разомкнулись от удивления. Ниф! Ее колени ослабли. Она чувствовала себя развоплощенной, парящей где-то далеко над собой. Земля мгновенно ушла из-под ног. Ниф! Она не упала, она толкнулась на что-то твердое. Кит! Ее голова уткнулась в плечо принца, какая-то часть ее сознания понимала, что ей следовало бы испугаться, но в его объятиях было так тепло, так странно успокаивающе. «Ты ранена?» Ускользая в надвигающуюся темноту, Ниф увидела его расширившиеся полные паники глаза. Это был взгляд человека, который наконец осознал, что самая большая из его слабостей живет вне его. «Ответь, пожалуйста, я сделал тебе больно».